Эркюль Пуаро вздохнул. «Вы великолепный психолог, первоклассный организатор и прекрасная актриса. Ваше перевоплощение в тот день, когда я был с визитом у леди Хоген, было безупречным. Никогда не думайте о себе пренебрежительно, мисс Кернаби. Может быть, вы, как говорится, человек без профессии, но нет никаких сомнений в вашем уме и мужестве». Мисс Кэрнаби ответила со слабой улыбкой. «Вы же меня поймали, мистер Пуаро?» «Только я!» «Это было неизбежно!» «Когда я интервьюировал миссис Сэмуэльсон, я понял, что похищение Шаня было одной из серий, а я уже знал, что вы как-то получили в наследство Пекинесса и что у вас есть тяжело больная сестра». Мне оставалось только спросить своего исключительно способного слугу найти маленькую квартирку в районе определенного радиуса, занимаемую больной женщиной, у которой есть пекинская собачка и сестра, которая навещает ее один раз в неделю в свой выходной день. Это было просто. Эми кернаби собралась с духом и сказала. «Вы очень добры. Это вдохновляет меня просить вас о большом одолжении. Я не могу». Я знаю просить спасти меня от наказания за то, что сделано. Меня посадят в тюрьму, я думаю. Но если бы вы могли, мистер Пуару, помочь избежать публичного позора, это будет таким ударом для Эмилии и для тех нескольких людей, которые знали нас в былые дни. Не могла бы я, может быть, пойти в тюрьму под вымышленным именем? Или это очень нехорошо просить вас об этом? Эркюль Пуаро сказал... Думаю, я смогу сделать для вас больше, но прежде всего я должен быть совершенно уверен в том, что эти безобразия, этот заговор, будут полностью прекращены, больше никаких пропавших собак. Да, о, конечно, да! А деньги, которые вы выманили у леди Хоген, должны быть возвращены. эми Керноби пересекла комнату, открыла ящик бюро и вернулась с пакетом банкнотов которые она передала Пуаро. — Я собиралась сегодня внести деньги в общий фонд. Пуаро взял деньги и пересчитал их. Он поднялся. — Я думаю, мисс Кернеби, что мне удастся убедить сэра Джозефа не заявлять в суд. Эмми Кернеби сжала руки. Эмилия радостно вскрикнула. Аугусту залаял изо всех сил и завилял хвостом. — Что касается вас, Монами, сказал Пуаро, обращаясь к нему. «Есть одна вещь, которую я бы хотел позаимствовать. Это ваш покров невидимки, который мне так необходим. Во всех этих случаях никто ни разу не заподозрил, что есть вторая собака, а Аугусто владеет львиной шкурой невидимки. Разумеется, мистер Пуаро, если следовать легенде, пекинские собаки были когда-то львами» и они до сих пор сохранили львиные сердца. — Аугусто, я полагаю, та собака, которую оставила вам леди Хартингфилл. Вы никогда не боялись за Аугусто, когда он один бежал домой среди уличного транспорта? — О, нет, мистер поаро август очень хорошо знает правила движения. Я тщательно натренировала его. Он даже различает установленные переходы через улицу. — В таком случае, — заметил Пуаро, — Он превосходит многих людей.